Это сделало эмбрионирование. Прежде всего, кровь заменяли жидким носителем кислорода, обладающим и другими свойствами крови, от свертываемости до иммунных свойств. Этой жидкостью служил белый как молоко онакс. После охлаждения тела, как у животных, впадающих в зимнюю спячку, хирурги скрывали заросшие сосуды, через которые когда-то в материнском чреве плод обменивался кровью с плацентой. Сердце продолжало работать, но прекращался газовый обмен в легких, они опадали и наполнялись оноксом. Когда ни в грудной клетке, ни во внутренностях не оставалось воздуха, лишенного сознания человека погружали в жидкость, столь же несжимаемую, как вода. Астронавта принимал в свое чрево эмбрионатор, резервуар в форме двухметровой торпеды. Он поддерживал температуру тела выше нуля, снабжал его питательными веществами и кислородом при посредстве онокса, вводимого через пупок по искусственным сосудам внутрь организма. Подготовленный таким образом человек мог без ущерба вынести такое же огромное давление, как глубоководные рыбы, которые могут жить в океане на глубине в милю, потому что внешнее давление равно давлению в их тканях. Поэтому давление жидкости в эмбрионаторах доводили до сотни килограммов на квадратный сантиметр поверхности тела. Каждый резервуар был закреплен в захватах шарнирных подвес. Астронавты лежали в бронированных коконах, будто огромные личинки, так, чтобы силы ускорения и торможения всегда воздействовали на них в направлении от груди к позвоночнику. Их тела, содержащие более 85% воды и онокса, лишенное воздуха, сопротивлялись сжатию не хуже, чем вода. Благодаря этому можно было без опаски поддерживать постоянное ускорение корабля в 20 раз больше, чем земное. При таком ускорении тело весит 2 тонны, и движение ребер, необходимое при дыхании, непосильно даже для атлета. Но люди в эмбрионаторах не дышали, и предел их выносливости в звездном полете определялся только тонкой молекулярной структурой тканей. Когда десять сердец при полной эмбриональной компрессии стали давать всего несколько ударов в минуту, опеку над лишенными сознания принял на себя год, а люди-совредики вернулись на ее борт. Операторы Отключили компьютеры корабля матки от Гермеса, и кроме мертвых, лишенных тока кабелей, корабли ничто не связывало. Эвридика вытолкнула разведывательный корабль из широко развершейся кормы, окруженной гигантскими лепестками раскрытого фотонного зеркала. Стальные лапы, удлиняясь и разрывая как нити ненужные теперь кабели, выдвинули корпус Гермеса Пустоту. Сейчас же его бортовые двигатели засветились бледным ионным огнем, но импульс был слишком слабым, чтобы сдвинуть его с места. Такая огромная масса не может быстро набрать скорость. Эвредика втягивала катапульты, закрывала корму, а все, кто в рубке наблюдал старт, вздохнули с облегчением. Год с точностью до доли секунды вступил в действие. Молчавшие до тех пор гиперголовые бустеры Гермеса вспыхнули огнем. Для быстрого разгона поочередно срабатывали их батареи. Одновременно вовсю заработали ионные двигатели. Их синий прозрачный огонь смешался с ослепительным пламенем бустеров. Корпус, окутанный дрожащим жаром, поплыл гладко и ровно в вечную ночь. В затемненной рубке от экранов Лег на лица собравшихся у командира людей, и они казались в этом освещении смертельно бледными. Гермес бил бы в их сторону длинным, устойчивым пламенем, отдаляясь с нарастающей скоростью. Когда дальномеры показали расчетное расстояние, а на краю поля зрения закувыркался пустой цилиндр, до последнего момента, связывавший Гермес с и затем отстреленный старковыми залпами, кормовое зеркало миллиард тонного корабля закрылось, и сквозь центральное отверстие медленно выдвинулся тупой конус излучателя. Он блеснул раз, другой, третий, и столб света ударил пространство и достал до Гермеса. В обеих рубках и раздались крики радости и, надо признать, Приятного удивления, что все прошло так гладко. Гермес вскоре исчез с визуальных мониторов. На них появлялись только светящиеся кольца все меньших размеров. Как будто невидимый великан курил мир звезд в сигарету, пуская колечки белого дыма. Наконец они слились в дрожащую точку. Это зеркало разведчика отражало блеск разгонявшего его лазера флюридики. Бархураб, не дожидаясь конца зрелища, вернулся в свою каюту. Ему предстояло 79 труднейших часов сидеральных операций с Грассером Орфеем. Создать при помощи гравитационного резонанса темпоральный порт, а затем надо было вплыть в него, вернее, нырнуть, ибо это означало полную изоляцию от внешнего мира. Приказ, включавший в действие Орфей, Шел до него двое суд. Как раз в это время на Квинте произошло несколько поразительных явлений. Вплоть до момента, когда ослепли их приборы, астрофизики принимали все виды излучений звезд Гарпии. Спектры, альфы, дельты и остальных, вплоть до зеты, не менялись, что было важным свидетельством качественного наблюдения Квинты. Радиация планеты, доходящая до Евредики, фильтровалась. Отфильтрованное сравнивали путем наложения и доводили каскадные усилители компьютеров. При самом большом оптическом увеличении система Z была пятнышком, которое можно заслонить головкой спички в вытянутой руке. Все внимание планетологов, разумеется, сосредоточилось на квинте. Ее спектра и голограммы давали... Не столько изображение планеты, сколько простор для компьютерных домыслов на эту тему, поскольку источником информации были пучки фотонов, беспорядочно рассеянные по спектру всевозможных излучений. В обсерватории Эвридики, так же как некогда в земных, около первых телескопов, не было согласия в критическом вопросе, что видно в действительности, а что лишь кажется видимым. Разум человека, как и любая система, перерабатывающая информацию, не в состоянии провести резкую границу между полной уверенностью и домыслом. Наблюдение затрудняли солнце-квинты, дзета-газовый хвост самой большой планеты-септимы и сильное излучение звездного фона. К этому времени было установлено, что квинта, по многим физическим данным, похожа на Землю. Ее атмосфера содержала 29% кислорода, значительное количество водяных паров и около 60% азота. Белые полярные шапки благодаря высокому альбедо стали видимы еще из окрестности земного Солнца. Ледяное кольцо появилось несомненно уже во время полета и грязики, во всяком случае, достигло размеров, делающих его видимым. Сейчас в космической близости от планеты стало очевидно, что радиоизлучение квинты искусственное. Разряды атмосферных бурь не могли приниматься в расчет. Радиоизлучение квинты в диапазоне коротких волн равнялось аналогичному излучению ее Солнца. То же самое произошло с Землей, когда появилось телевидение. Результаты наблюдений, выполненных незадолго до погружения в гравитационный порт, были полной неожиданностью, и Бархураб тут же вызвал экспертов на совет, понимая, что не сумеет пересказать его решение экипажу Гермес. Совет преследовал единственную возможную цель – как можно скорее поставить диагноз тому, что происходит на планете, и выслать информацию вслед разведчику. Закодированное высокоэнергетическими квантами письмо дойдет до Гермеса со спящим экипажем, его получит год и передаст людям после реанимации на границах системы Дзеты. Звездное письмо следовало зашифровать так, чтобы только год мог его прочесть. Осторожно сказалось не лишней, совокупность происшедших на квинте изменений выглядела довольно тревожно.